Четвертый. Было еще совсем светло, когда Алексей и Станислав вышли из болота и оказались в густом сосняке. Самая трудная часть пути была пройдена. Теперь до стана Лисицына оставалось не больше трех километров. Стремительный был марш. Только на фронте Алексею приходилось совершать такие броски. После прыжков через кочки бега по зыбким шанникам переходов, по гибким жорочкам через ямы с водой. По ровной, твердой земле было идти легко, и казалось, что ноги несут тебя сами. В сояснике было сухо, пахло смолой. Хрустело под сапогами хвоя, поскрипывал песок у корневищ вывороченных деревьев. Как не устал Алексей, свежесть воздуха бодрила его. Стану и на уже в потемках. Сквозь лес манящим ярким светом вспыхнул раз-другой огонек костра. но ну, прибавь, прибавь, Станислав, шагу! На мое счастье, здесь дождя совсем не было. Таежная, может быть, еще не поднялась, думал Алексей. Он обогнал Станислава и пошел впереди. Вдруг по вечернему притихший лес согласился трелями соловья. Соловей свистел, чечекал, чекал рассыпал дробь, щелкал. Алексей остановился. Никогда он не слышал, чтобы так рано прилетали в Сибирь соловьи, да пели в сосновом лесу. Станислав тоже остановился. Он сдвинул поношенную военную фуражку на затылок и замер. А соловей будто знал, что его слушают люди. Его пение то нарастало, то затихало, то снова взлетало выше деревьев, одно колено сменялось другим, третьим, еще более сложным и красивым. а всем он не было счета. Алексей стоял, чувствуя, что у него нет сейчас сил сдвинуться с места. Соловей умолк, неожиданно оборвав свои трель. С полминуты Алексей ждал, не возобновятся ли эти волшебные песни. Потом пошел, не спеша, все еще прислушиваясь, готовый при первом звуке соловьиного голоса опять замереть на месте. Раздался громкий лай собаки, она кинулась на Алексея и Станислава, но узнала их и завизжала. завизжал. Когда лес расступился, Алексей увидел у костра старика. Вот он, Каков основатель Мареевки, догадался Алексей. Старик лежал на земле, и рослое тело его подковой гибала костер. Алексей так увлеченно смотрел на старика, что не заметил Лисицына, а тот, заслышав приближение людей к своему стану, поднялся с земли и стоял в пяти шагах от костра на стражённой, ждательной позе. Шапка-ушанка, он носил ее и зимой, и летом, была сдвинута на ухо. Жидкая, продолговатая бородка, всклокочена, маленькие потливые глаза прищурены, худая и без того длинная шея вытянута. — Я вас давно услышал, Алёша. — Находка лежит, не чует, а я слышу. Сочки под ногами хрустят. — Потом вы затихли, будто провалились куда-то, — сказал Листицын, когда Алексей и Станислав вышли из леса, их осветило пламенем. Стояли соловья, слушали дядь Миш. Рано они нынче прилетели. — А как же, Алеш, охотников-то надо кому-то веселить, — усмеялся Листицын. — Чем они, к примеру, хуже других? Он их куму, Мирону Степановичу Дегову, гармонисты плесуны из нашего клуба на поля приезжают. А слава Дегова все-таки задевает его, отметил про себя Алексей, знавший о том, что Лисицын и Дегов многие годы прошли бок о бок, служили в одном полку в Первую мировую войну. Вместе протезанили в лесах у и, и издавна гостевали друг у друга семьями. Алексей крепко пожал руку Лисицыну и направился. К Марию старик встал. «Здравствуй, сын мой, здравствуй!» Задерживая руку Алексея в своей руке с лаской в голосе, сказал Марий. «А ты знаешь, Алеша, кто этот человек?» Спросил Лисицын. «Знаю, дядя Миша. Мирон Степанович Дегов сегодня рассказывал мне. Дегов? А где ты с ним встретился, Алеша?» «На полях. Воду ищет для нового стана». — А ты с какой стати на поля к нему попал? — Причувствуешь что-то неладное? — спросил Лисицын. Алексей тяжело опустился на сосновый кряж. — Эх, дядя Миша! Мария и Лисицын сели рядом. Лисицын слушал Алексея, то и дело выразительно поглядывая на старика. Взгляд больших глаз Марии был спокоен, морщинистое лицо непроницаемо. Станислав сидел у костра, сушил мокрую портянку. Ветер обдавал его едким дымом, он щурился, смахивая ладонью проступившие слезы. — А я тебя, Леша, не порадую. — Водичка с полдня пошла вверх, уже бушует. — Слышишь? — сказал Лисицын. Еще вчера, выезжая из Притаежного, Алексей знал, что так может случиться. Но слышать об этом было все-таки больно. — Какой случай упустил? Может, быть, он никогда не повторится? С огорчением подумал Алексей. Все сидели, прислушиваясь к шуму реки, которая катила свои воды в ста шагах от костра. — Волами пошла! и в верховьях затор прорвало! — продолжал Лисицын, определявший, что делается на реке по признакам, известным ему одному. Алексей встал, торопливо направился к реке, но, не дойдя до нее, вернулся назад. Тельники уже затопил. Он опустился на прежнее место и увидел Ульяну. Она стояла с ружьем на плече и внимательно смотрела на Алексея. Когда глаза учителя встретились с ее глазами, она опустила голову и смущенно отступила за кедр. Ты что, что ж, не здороваешь с гостями? Не часто они у нас бывают, упрекнула лисица. Ульяна вышла из за кедра, преодолевая мучительную застенчивость, которая проявлялась всякий раз, стояла лишь поблизости оказаться к Раюхину, направилась к огню. Станислав отбросил портянку и поспешно о гимнастерку руки. Но Ульяна прошла мимо него к Алексею, а неловко, не глядя, подала учителю руку и почти бегом кинулась в избу. — Ах ты, дикуша! — не то в похвалу, не то в порицание, — сказала лисица. «Соловушка — Соловушка! — взглянув вслед Ульяне, — воскликнул Мария и засмеялся. — Соловья-то, Алеша, Соловья-то, Уля изобразила! Алексей взглянул на Станислава помрачневшего то, что Ульяна обошла его. — Ну, ни за что бы не подумал! Где только она так научилась! — Тятя, завите чай пить! — приоткрыв дверь избушки, крикнула Ульяна. — Пошли, мужики! — встал лисица. Ты, Алёша, не кручинься, у нас еще будут радостные денечки! — обняв Алексея проговорил.